Глава 11. Пошел вон отсюда, Кайль. Она темный маг. надоедливо жужжал над ухом Даррен, шагая рядом со мной. Риан тоже темный маг, но ты не восхищаешься им так, как этой девчонкой, хмыкнул я. Вновь и вновь прокручивал в голове момент, как дверь женского туалета распахнулась, и из него Выскочила перепуганная Лайла, открывая обзор на осенневолосую девчонку, у ног которой клубилась тьма. Тиара смогла призвать оружие. "Очуметь. Кнут, как у тебя, потрясающая девушка", Захлебывался восторгом парень. "Да у гуманиста уже", не выдерживая, рыкнул я на него. Дар в ответ громко захохотал, пихая меня локтем. «Ха -ха -ха -ха! "Ох", заливался он смехом. «Чью, эта девчонка сделает твою жизнь в разы веселее!» Я знал, что Тиара сильна. На ней четко проглядывалась цветовая отметина в волосах, но даже не думал, что она смогла шагнуть далеко вперед и соткать из магических нитей оружие. Выбрала точно такое же, как у меня. Других мало что ли? Это сбило с толку, но лишь на первые несколько секунд, а затем пришло раздражение, ведь я невольно осознал, что впечатлен этой синеволосой девчонкой. Она вызывала уважение своим поведением и умением держаться на людях. Но все дело в том, что я не хотел испытывать к ней подобного». «И все же она хороша». Даррен даже не собирался затыкаться. «Ты видел, каким убийственным взглядом она смотрела на Лайло?» «Не видел», — ответил я холодно, всем сердцем желая, чтобы друг замолчал. «Не хотел слушать о новоприбывшей девчонке. Еще тогда, в первую нашу встречу в коридоре академии, Когда она врезалась в меня, распуская свои руки, я испытал к ней раздражение. Потом оно стало сильнее, ведь выяснилось, что эта нелепая случайность связала нас, тем самым ограничивая во многом. А сейчас, осознавая, что у нас есть явное сходство, я испытывала настоящую ярость. свалила же чокнутая на мою голову. Завтра наступали выходные. Я собирался уходить домой сразу после лекции, но для начала необходимо было кое-что сделать. Как показала практика, Нитиаре следовало опасаться боли и ранений, которые я мог ей принести. А мне ведь Магиан оказалась полной противоположностью той, что я себе представлял. «Девушки спокойны», – мысленно передразнил я Дарана. «Это чокнутое не имеет к ним абсолютно никакого отношения». Чтобы отыскать тиару, потребовалось время, но мне это удалось. Честно думал, что мое появление через портальную воронку удивит ее, но девчонка даже брови не повела. С невозмутимым видом смотрела в мои глаза, строя из себя невесть кого, и я был уже поверил, что ее спокойствие и равнодушие реальны, но тут внезапно ощутил эмоции, которые не были моими. Это сознание, кому они принадлежат, стало просто невыносимо. Тя разлилась и не хотела иметь со мной ничего общего. Отчетливо это ощущала и разделяла ее желания. Мои эмоции – это только мои эмоции и ничьи боли. Никто не должен их видеть, никто не должен о них знать. Но она знает, дьявол. Я уже давно привык контролировать себя, сохраняя разнообразные маски на лицах. Все зависело от ситуации, конечно же. Но сейчас эти маски были ни к чему. Смысл? Она видела меня насквозь. В груди носился ураган эмоций. Я готов был отдать многое. Лишь бы этот чертов месяц как можно скорее закончился, и ректор смог провести ритуал, тем самым разделяя нас. Пошел только второй день, а я уже готов волосы на себе драть. Мое появление в отчим доме, как и всегда, принесло с собой суету. Матушка ждала моих выходных, хлопача на кухне и готовя непередаваемую вкусноту. А слуги носились с метелками и тряпками будто не я явился, а сам Его Величество. Отец каждый раз с весельем наблюдал за происходящим, а затем с обиженной физиономией рассказывал за столом, что для него мама не готовит, только для меня. Я смеялся в ответ, а матушка фыркала, и эти мгновения грели мою душу. Позже, сидя в своей комнате, я вспоминал, как зажал Тиару на улице, ставя на нее следилку. Она не хотела этого, брыкалась и шипела, а я пытался как можно скорее... Завершить начатое, но Магиана не давала сосредоточиться. Потом мысли сменили направление, напоминая о словах Тиары, из которых стало понятно, что она в курсе моей связи с Лайлой. Значит, эта бестолковая родственница короля все же распустила свой длинный язык и растрепала о нашем времяпрепровождении. Гневно стеснул зубы, медленно переводя взгляд на окно, за которым проглядывалась россыпь поблескивающих звезд на ночном небосводе. Я не волновался о том, что меня заставят взять эту безмозгую в жены. Она сама ко мне пришла и, к слову, была уже опытной, раз на то пошло. Бесил сам факт, что Лайла решила распустить свой длинный язык, которым умело пользовалась, стоя передо мной на коленях. Время было позднее, и я отправился спать. Надеялся всем сердцем, что за время выходных с синеволосой ничего не приключится. Но как же я ошибался? Не понимал, что именно не так, против своей воли выплывая из приятной сонной неги, ноющая боль. Она становилась сильнее, нарушая покой. Распахнув глаза, замер, чувствуя, как низ живота едва ли не режет. «Да твою ж мать!» – ругнулся я, вскакивая с кровати, тут же недовольно морщась, прикладывая ладонь к беспокоящему месту. Не мог понять, моя ли эта боль или же принадлежит тяре, поэтому стоило выяснить и причем как можно скорее схватив вверх от пижамы, я, не застегивая, торопливо надел ее, создавая портал. Ориентировался на свою следилку, и когда пространственный переход был настроен, я замедлительно шагнул в него. Короткий миг ноги обрели опору, а затем слуха коснулся оглушительный девичий визг. «Майрон, придурок, пошел вон отсюда!»